кто ждет его впереди, вернется ли он когда-нибудь в Россию, увидит ли снова жену, дочь, сына. Нетерпеливо ждал, когда хмель вытеснит из груди эти вопросы, освободит от тяжких проблем. Стюардессы привезли напитки, обед. За едой, за шутливым разговором, незаметно опустели бутылки с вином и коньяком, Тоска улетучилась, освободила, забылась. От приятного хмеля, от нежности к Светлане, от предвкушения счастья с прелестной девушкой, от всего этого его уже захлёстывало, затопляло какое-то иронически весёлое состояние, какая-то неведомая сила, неземная энергия поднимала над сиденьем, делала невесомым Искала выхода. На то, что происходит в самолете, на пассажиров они совершенно не обращали внимания, не видели их. Светлана сидела у окна, он в полуобороте к ней, спиной к своему соседу, отгородив ее от салона. Когда стюардессы забрали посуду, Светлана опустила спинку сиденья и откинулась на нее. Как я устала за последние дни, вздохнула она, но ямочки не исчезли с ее щек. А сейчас расслабилась и спать хочу смертельно. Ты спи. Он взял ее теплую вялую руку в свою, а я буду смотреть на тебя, сторожить твой сон. Анохин наклонился и поцеловал ее руку. Ты что? улыбнулась она сонно. Влюбляясь потихоньку, усмехнулся он над собой, над своей томительной юношеской нежностью. Ровно гудели моторы, спокойно было на душе, тихо, мирно. Такого покоя Дмитрий Иванович давно уже не испытывал. Он прикрывал своей ладонью ее руку, чувствовал пальцами обжигающую горячую кожу Хотелось, чтобы Светлана бесконечно лежала так, повернув к нему своё милое лицо с закрытыми глазами. Он тоже потихоньку, чтобы не потревожить её, вытянулся, плотно прижался спиной к своему сиденью и прикрыл глаза. Думал, что заснёт под ровный гул моторов, но не спалось. Не проходило сладостное, томительно нежное ощущение. И почему-то всплыла в памяти юности. Вспомнились те далекие дни, когда он впервые узнал, почувствовал эту сладкую истому от прикосновения к руке любимой девушки. Он увидел себя студентом, явственно увидел Тамбовскую реку Цну летним днем, лодочную станцию, где можно было взять лодку и скрипеть уключенными, катать свою девушку хоть весь день, смотреть на нее, щурить глаза от искорок солнца, которые ослепительно отражаются от мягких волн, поднятых веслом, любоваться ее загорелым телом в зеленом купальнике, плавать, нырять в воду с лодки, поднимая брызги, Летом в жаркие дни в этом месте, река в двух шагах от центра Тамбова, прямо за зданием педагогического института, где Анохин тогда учился, всегда было многолюдно, всегда можно было встретить знакомых студенток с книгами. Здесь любила готовиться к экзаменам Женя Харитонова, его Женечка. Здесь он начал испытывать то самое... Томительно счастливое нежное чувство, сладкую истому, глядя, как она, лёжа на животе на одеяле, читает книгу и покачивает одной ногой в воздухе, согнув её в колени. Анохин лежит рядом, на спине, держит в руках книгу, но не читает, искоса смотрит, как тихонько качается в воздухе её розовая пятка. «Как мучила!» Как сводила с ума его эта пятка! Как нестерпимо хотелось ее целовать! И он будет потом ее целовать! Женечка была игрива, любила чувствовать на себе восхищенные взгляды и обожателей, слушать комплименты, любила ласки.